Глава 45 Сава Сретенский был умнее и опытнее Татьяны Плаховой. В дни своей бурной юности он зазубрил наизусть. Если тебя спрашивают об убийстве, непременно задай контр вопрос: Какое убийство? Не для того, чтобы потянуть время. И не за тем, что собираешься уходить в глухую несознанку, а просто пусть сами скажут. В послужном списке человека со стажем убийство не бывает одним, и если признаваться в тех, о которых следователь еще не знает, можно попасть по-крупному. На сей раз он избежал необходимости в контрвопросе. Ему предельно ясно дали понять, что следствие интересует и в отношении с Питером Зерновым, чье убийство навело в Америке и в России великого шороху. Того, что отношения были, Сава не отрицал. Ну, просветил заморского журналюгу относительно некоторых особенностей современного русского блатного мира. Ну, привел в пример некоторых прежних товарищей, фамилии которых охотно назовет. Им безразлично, они все по тюрьмам да по лагерям. — С какой целью угрожали Зернову? — А я угрожал? — сделал Сава в недоуменные глаза. От навязчивого даже вьюза звенело в висках. — Надо же! Ведь что-то похожее уже было, словно тень прошлого, которую он забыл. — Нет, он не забыл. Он помнит отлично май девяносто пятого. Он также недоумевал по поводу того, кому понадобилось устраивать разборку на складе компании «Росводоприбор». А его ошарашили заявлением, что располагают видеозаписью этой разборки, где он сам выиграет главную роль. Тогда он сорвался, выдал себя, а видеозапись потом выяснилась была мутная, неясная, то ли он на ней, то ли кто другой. Теперь он такой ошибки не сделает». Не подловишь. Заявление, что следствие располагает пленкой, на которой Савы изрыгает зернову угрозы по служебному телефону, босс центральной московской группировки встретил во все оружие. «А давайте вместе прослушаем пленочку», — повел густой бровью Собственный голос, отчетливо выговаривший слова разной степени грязноватости, Савва выслушал все с тем же видом вежливого недоумения. «Ты про кого надо, — пиши в своей заграничной цедольке, а про кого не надо уж ты завежес. Есть люди, за которыми стоят серьезные люди», — вслух процитировал Саву следователь. «Ну и что же за серьезные люди, по заданию которых вы сделали Питеру Зернову последнее предупреждение? И ведь смотрите, как получается». Действительно, оно оказалось последним. — А никаких серьезных людей нет, — вяло откинулся Сава на спинку железного, намертво прикованного к полу стула. Элемент, сохранившийся, должен быть в современном уголовном розыске от средневековых судилищ. — Я хотел придать себе важность, а главное — воспрепятствовать Петру написать обо мне не то, что надо. — Не то, что надо — это как? — Ну, я же признался, мы с ним беседовали о том, о сём. На слово «охотливость» меня повело, наболтал лишнего. Про русский бизнес, от которого Питер отпугивал инвестиции своими публикациями. Ну, и про это тоже. Но это моё мнение, исключительно моё. Сава слегка расслабился. В данный момент за ним стояли действительно серьёзные люди, Он чувствовал их дыхание своей толстой спиной. Все зависело от его поведения. Поведешь себя умно — спасут, глупо — сдадут. Накануне допроса в камере он обдумывал стратегию и тактику, чтобы вести себя умно. Но, не зная, в чем его обвиняют, не мог состряпать ничего дельного, кроме того, чтобы действовать по обстоятельствам, придерживать язык, и чутко прислушиваться к направлению ветра. Если пленка — это все, что у них наработано, Саввы считай, что мы свободе. Но свобода, капризная дама. Ума, заключив по Савинному долгому молчанию и скупым ответом, что уязвить его имеющимися данными не получается, следователь, игнорируя его, поднял телефонную трубку и набрал номер. Здравствуй, Толян! — Невольно слушал Сава. Как там экспертиза поживает? Ну да, ну да. Шарики. Интересные такие шарики. Слишком тяжеленькие для железных. Какой-то металл. А что это такое? Ну, сделай запрос на оборонное предприятие. М? Говоришь, проект секретного оружия? В стадии разработки? — Спасибо, Толян, уважил. Акт пришлешь сейчас или потом, а мне бы лучше поскорей, если нетрудно. А то подследственный тут у меня сидит, прямо жаром из ноздрей пышет, так ждет акта экспертизы, со сведениями из секретного НИИ. Внутри Савы что-то окаменело. Следователь блефует. Слишком гладко течет его речь обращенное к выдуманному, может быть, Толяну. Но в глубине души Сава отдавал себе отчет. Только такой и может оказаться разгадка тяжеленьких шариков, которые срочно потребовались настырному сеньору, родственнику писателя. Эмма продавала за рубеж стратегическое сырье, спецметаллы, которые СССР держал на случай ядерной войны. Грозущие ногти племянник Герман встал перед глазами, как живой, и Сава с трудом подавил приступ тошноты. Ногти Германа тут были ни при чем. Его тошнило от отвращения к ситуации, которую ему так долго и успешно удавалось избегать. Теперь настала очередь следователя откидываться на спинку стула, И цельно, наводя на саву взгляд из-под припухших рек, следователь спросил Так кому же это мы собираемся продавать военные тайны России, а, гражданин Максимов? Гражданин Максимов сидел с горбис. На обтянутой шерстяной брюченой ляжке он чертил пальцем что-то замысловатое, насколько удавалось уловить очертания Аппенинского полуострова. Оторвавшись от своего занятия, он спросил, — Добровольную помощь следствию запишите? — Смотря чем поможешь, — пообещал следователь. И Савва начал излагать то, что знал. Широченный амфитеатр кинозала, построенного, как большинство кинозалов в мире, по образцу древнеримского Колизея, был заполнен весьма скудно. Собственно, вектор век торжества цифровой техники маловато становится преданных зрителей, которые готовы заплатить тысячу за двухчасовое зрелище, которое можно получить в безраздельное владение с правом без конца его прокручивать за каких-нибудь 200-400 рублей. Но сегодняшние зрители были зрителями особыми. Их банковским счетам, отечественным и зарубежным, не нанесли бы ущерба даже... Ежедневные походы в кинотеатр. Их костюмы, часы, запонки, броши отличались простотой, стоившей не меньше бюджета небольшой российской области. Их примелькавшиеся телезрителям программ новостей лица с трудом скрывали, у кого жадное любопытство, у кого страх, у кого восторг, с которым ребенок встречает Деда Мороза. Потому что это главный секрет которые не скрыт лишь от избранных, собравшихся сегодня в арендованный на весь вечер кинотеатр полет, намеревались быть не зрителями, а участниками представлений. Режиссеры представления сидели на сцене в президиуме, за покрытым красной скатертью традиции столом. Их лица не растиражированы, проституирующие липоватостью телеэкрана, их опасаются затрагивать пестрые таблоиды. И изредка какой-нибудь из этих теневых персонажей внезапно оказывается на виду, рождая вихрь смятения, и о нем спрашивают, кто это. И, получив ответ, обычно тем более темный, чем более информативный, захлопывают рот или впадают в истерику. Но в целом такие люди не стремятся к дешевой публичности. Савва охарактеризовал их исчерпывающие «Очень серьезные люди». Один очень серьезный человек только что легкой пробежкой очутился на трибуне. Откашлялся перед микрофоном, переставил стакан с водой. Темно-серый его костюм-тройка с черным галстуком соответствовал его нынешнему положению. Он только что перешел из тени в свет, перелетел, как гласила давно похороненная реклама финансовой пирамиды, и теневой налет не до конца с него стерлся. Но перелетел он, надо отдать должное, на вершину. Замглавы президентской администрации Сергей Свечников отличался безукоризненным произношением и умением четко определять назревшие нарывы. Вскрывал он их тоже безукоризненно, одним движением ножа. «Глубоко уважаемые гости», — обратился он так, словно собравшиеся на самом деле были его гостями, что рядом не лежало с истиной. Зал арендовался другими участниками, через подставных лиц. Умение присваивать чужие заслуги было одной из самых ценных деловых черт Сергея Геннадьевича. Всех нас собрала здесь тревога о судьбе нашего общего государства. И поэтому я решаюсь говорить с предельной откровенностью. Всего два дня назад я вернулся из Германии, где находился с официальным визитом. Я разговаривал с канцлером. Зал вежливо слушал, лишь ждуновение эмоций, время от времени, рябью пробегало по этому спокойному пруду. Речь шла об инвестициях, в которых наша родина сейчас так нуждается. Я прямо спросил, Герхард, почему немецкий капитал упорно отказывается вкладывать деньги в русский бизнес? И получил в ответ, Сергей, я призываю их делать это, но от всех слышу. Имеет ли смысл вкладывать наши деньги, когда их отберет президент и растащит его приближенные, в то время как на нужды промышленности не пойдет ни гроша? Естественно. Я не мог не спросить, каким образом у него сложился до такой степени непривлекательный образ России, как поле инвестиций. И что бы вы думали? Сергей Геннадьевич выдержал ораторски грамотную паузу. Не паузу даже, а как бы сожалеющий вздох о тех, кто посягает на образ России. Оказывается, здесь вина журналистов, причем в первую очередь иностранных. К моему прискорбию таким оказался небезызвестный Питер Зернов. Вначале, после своего прибытия, как вам известно, он сотрудничал с нами, результатом чего явилась нужная и своевременная книга «Сицилийцу власти», но теперь он раскрыл свое истинное лицо. Прикрываясь русским эмигрантским происхождением, втираясь в доверие облеченных властью людей, Зернов опубликовал ряд статей, представляющих российское государство в искаженном непривлекательном свете. Стоит ли далеко ходить за примерами, когда я сам, смущенно доверительный смешок, оповещен, что в случае моего назначения президентом нефтяной компании Российская нефть, я должен буду ждать разоблачительного материала о моих доходах и биографии. Вы сами понимаете, глубоко уважаемые гости что в моем положении может очутиться каждый из вас, пока по российской земле, нашей земле, разгуливают зерновы. Под аплодисменты, сойдя с трибуны, свечников, на висках которого выступил пот, наклонился к Савве. Максимыч, останься, надо переговорить. И вы организовали взрыв? Никакого взрыва. Сава клятвенно прижал обе ладони туда, где в его пухлой груди должно было биться сердце. Мне велели только припугнуть, только припугнуть. А как же взрывное оборудование, пропавшее со склада, специальные пассатижи? Не видел я никаких пассатижей. И Феофанова, выходит, в глаза не видели. Феофанова видел? Неожиданно утихомирился Сава. По-моему, он по фазе издвинутый. Идейные, издвинутые, что еще хуже, вот его и допрашивайте, может он зерново по собственной инициативе пришиб, с него станется.